ЭПИЛОГ Огромный исполинский дуб поражал своими размерами. Он был настолько большим, что казался нереальным. Стоп, точно, нереальным. И дуб и эта поляна и костер всё было каким-то чуть-чуть ненастоящим. Кроме того, за пределами этой большой поляны ничего нельзя было рассмотреть. Всё пространство окутало серое, непроницаемое завеса. Единственное что, а точнее, кто казался реальным, Так это воин, что сидел на бревне рядом с костром. Мощный, широкоплечий, опасный. Он пристально вглядывался в мое лицо и с каждой секундой все сильнее и сильнее хмурился. Но молчал, то ли давая мне время осмотреться, то ли попросту не зная, что со мной вообще делать. Правда, осматривать тут было особо и нечего, так что, наверное, верен второй вариант. Наконец воин перестал хмуриться. Он одним слитным движением поднялся с бревна и оказался рядом со мной. А кончик его меча, который еще мгновение назад покоился в ножнах, оказался прислонен к моему горлу. «Оповедай-ка мне, отрок, почему вместо потомка славного рода северских сюда явился ты?» С угрозой в голосе спросил он. «И кто ты вообще такой?» Конец книги. Продолжение следует. 27 августа 2021 года.